Княгиня, жена князя Долгорукова, утверждала, и это говорила она всем, что ее муж ей сказал, что он автор всей этой интриги. Соболевский, светлейшему князю Воронцову, 7 февраля 1862 года. На основании детального анализа почерков На данных мне анонимных пасквильных письмах об Александре Сергеевиче Пушкине и лечения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова, я заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года написанный, несомненно, собственноручно, князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Сальков. Судебный эксперт и инспектор научно-технического бюро Ленинградского губернского уголовного розыска. Август 1927 года. Государь Александр Николаевич у тебя в Зимнем дворце за столом В ограниченном кругу лиц громко сказал. Ну вот, теперь известен автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина. Это не Сельроды. Слышал от особы, сидящей возле государя. Соболевский подозревал, очень нерешительно, князя долгорукова Князь Голицын. Князь... Вяземский в письме к Булгакову от 8 апреля 1837 года писал «Под конец. Одна графиня Н, графиня Несельроды, осталась при нем, Геккерине старшим, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечистой грудистой грудистая, и Женщина, упоминаемая в письме, одаренная характером независимым, Непреклонная в своих побуждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой и могущественной представительницей того интернационального ариапага, который в свои заседания имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене, и в салоне графини Нессель Роде в доме Министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов, царствования императора Александра I, князь Павел Вяземский. Графу Уварову приписывали распространение пасквиля рассылкою лицам высшего круга, даже незнакомым с Пушкиным, копий. С этого пасквиля, сделанных во множестве по приказанию графа. Ефремов. В ноябре 1836 года Пушкин вместе с Матюшкиным был у Яковлева в день его рождения. Еще тут был князь Эристов, воспитанник второго курса и больше никого. Пушкин явился последним и был в большом волнении. После обеда они пили шампанское. Вдруг Пушкин вынимает из кармана полученное им анонимное письмо и говорит: Посмотрите, какую мерзость я получил. Яковлев, директор типографии второго отделения, собственный его величества канцелярии, тотчас обратил внимание на бумагу этого письма и решил, что она иностранная. И по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, должна принадлежать какому-нибудь посольству. Пушкин понял всю важность этого указания, стал делать розыски и убедился что это бумажка голландского посольства грот в то время несколько шелунов из молодежи между прочим у русов а починен строганов мой кузен стали рассылать анонимные письма по мужьям рогоносца в числе многих получил такое письмо и пушкин князь трубецкой